4. Я догадалась, чего от меня хотят. Им нужно моё счастье. Такому большому экрану это нужно самому Юре, всем людям, которые стоят в очереди, рыжей женщине дежурной. Я им всем могу помочь. Мне это будет несложно. Я счастливая. Я отчаянно, нереально, невозможно счастливая. Я сейчас счастливее всех на свете. Я же сегодня иду в театр, и я увижу его выступление вживую и подарю ему цветы, и автограф попрошу, и всё. Я не буду ему в любви признаваться. Я просто счастлива от того, что он есть. Мне достаточно на него смотреть, на официальных видео и тех, что у него в аккаунте а сегодня будет вживую. Смотреть и молчать. Мне совсем не надо, чтобы он об этом знал, хотя мне кажется, он догадается. Он есть, и я его за это люблю. И я счастлива. И этого моего счастья так много, оно такое огромное и яркое, что я сейчас заряжу им экран целиком и полностью на сто лет вперед, и спасу весь этот мир. Мне совсем не жалко. Даже внутри моего сна я все равно помнила, что у меня на самом деле впереди. Внутри меня счастье звенело тонкой нотой, как в телефоне, когда лайкаешь его фотографию или пост, запись, на которой он есть, новость о том, что 6 июня он приезжает на гастроли, что будет в Москве увидит мой родной город, сделает его своим на несколько дней, навсегда. Я потом буду ходить и знать, он здесь был, он смотрел на стены театра, он поднимался вот по этой лестнице, он брался за эту ручку, он спускался по эскалатору на этой станции метро, и они все будут совершенно прекрасными, яркими, будто подсвеченными изнутри». Шарик канатной кабинки плыл над черной водой. Я сидела за черным столом. Я пела от счастья. А внутри себя я танцевала. Мне казалось, что черный стол это сцена, и черная вода это сцена, и если бы прожектор маяка и еще какие-нибудь лучи скрестились в воздухе над водой, то в этой точке возник бы он, изображением или настоящий. Я даже не знаю, как лучше. И тут снова стало темно. Совсем темно. Резко. Вокруг. Не светилась моя кабинка. Внизу больше не мигали фонари. Погасла вывеска на длинной платформе. И другие кабинки перестали светиться. И вообще все Было слышно, как ветер бьется о стекло. Я болталась на большой высоте. Одна, в шарике типа ёлочного, почти таком же хрупком. И это... Это была ерунда какая-то. У меня вечером его концерт. Я не могу опоздать, не могу не попасть. Да я вообще сейчас проснусь. Я помнила о том, что сейчас проснусь. Но в соседней кабине вдруг раздался крик. Я не могла разобрать ни слова, даже если бы язык знала в совершенстве — Но это был крик ужаса. Кричала женщина. Темнота не была сплошной. Я теперь различала другие кабинки. Впереди и сзади, соседнюю четче всего. Она сильно раскачивалась. Там двигались фигуры. Мне казалось, что кто-то пробует открыть дверь, а другие его оттаскивают и кричат. А тот, кого они оттаскивают, упирается и мотает головой волосы длинные черные женщина это ее крики так слышно мне стало лучше видно что там происходит, будто фигурки людей четче нарисовали это включилось аварийное электричество блеклое серое, но с ним стало спокойнее внизу на воде мигали бакины и маяк вспыхивал подвывал главное не замечать как снаружи стучит ветер. Вообще, если я захочу, я отсюда проснусь. Но прямо сейчас проверять не буду. Мне кажется, это такое испытание. Не знаю, каких именно качеств. Я села в кресле поудобнее, проверила ремень безопасности, стала смотреть на черный лакированный стол. Обычный такой стол. Он где угодно может быть. На даче, в беседке, в школьной библиотеке, мы за таким читали параоллям пьесы в... в театральном буфете я перечисляла все подряд что в голову взбредет мне всегда такое помогает потом я представила что черный стол это сцена и на ней сейчас он мой актер он сам просто крошечный и я прямо отсюда перенесусь в театр Я же на самом деле еду в машине, и мне все это снится. Я не буду спрашивать «Пап, я сплю?», потому что если папа ответит «Да, спишь?», его ответ как раз будет не во сне, а в реальности. Это нелогично. Стол чуть дернулся. Серый аварийный свет стал оранжевым, нормальным. Канатная дорога снова ожила. Мы плыли туда, вверх, к экрану. Он становился крупнее и больше, ближе. Было видно, что сейчас он тоже светится. Слабо, ровно, спокойно. Он правда был огромный. Можно было разглядеть какие-то швы, шурупы на обшивке, провода и услышать гудение, будто от гигантского холодильника, даже уютное. Это звук счастья. Эта эмоция становится энергией. Мне нравился этот звук. И было жалко, что полет над черной водой сейчас закончится. Приближалась платформа, совсем не такая широкая и нарядная, как там, на берегу. Соседняя кабинка причалила, оттуда быстро выбрались пассажиры. Среди них — та женщина с длинными черными волосами, которая кричала, визжала и хотела открыть дверь. Женщина не могла сама нормально выйти — Ей помогли сотрудники в синих куртках. Моя кабинка подплыла к платформе. Дверца отъехала в сторону. Надо отстегнуть ремни, шагнуть наружу. Меня там подхватят, помогут. Человек в ярко-синей куртке смотрит на меня, протягивает руки, я шагаю, сосредотачиваюсь на том, что надо сделать шаг, перенести ногу над узкой полоской пустоты, потом вторую ногу. Я вижу только свои ноги, и вот его ладонь еще. У меня вдруг начинает очень сильно болеть голова, прямо сквозь сон, сквозь волнение. Я слышу резкий звук, но не знаю, что произошло и где именно, тут или в реальности. «Молодец, Дым», — говорит мне Юра. «Юла». Это именно он меня вытаскивает из кабинки. На нём ярко-синяя куртка с нашивкой. Я не знаю, как Юра здесь оказался. Мы же расстались на берегу. Но это сейчас не важно. Я не испугалась. Я выдержала. Меня можно допускать к экрану. И у меня всё получится.